Глава 22. Охота на скребера. Она. Рядом с удмуртом стоял мужчина среднего роста, коротко стриженный, крепыш с пронзительными серыми глазами. Мне не понравился его взгляд, он был равнодушный. Много повидавший на своей жизни, от того равнодушный. Он одинаково смотрел и на живых, и на мертвых. Я был в этом уверен, в отличие от меня. Я часто видел трупы и всегда думал, кем был человек при жизни, и часто жалел, потому что умирали на моих глазах в основном молодые. Когда умирает старик, не так страшно, но когда умирает полный сил молодой человек, порой еще ничего и не видевший в этой жизни, это страшно. «Ему же было все равно. Этот человек с выжженной душой, мертвый еще при жизни. Не буду утверждать, но мне почему-то так показалось». «Да», — повторил я. «Хочешь, пойдем с нами и увидишь своими глазами?» «В нижних галереях не так много места. Мы там будем только мешаться. Мы проделаем вам шурфы, но потом уйдем». «Может быть, он испугался, а может, ему было все равно, но помогать нам мужичок не спешил. Это я так предположил, в мои планы он совершенно не вписывался». «Это Бес, знакомьтесь, моя правая рука в... Э, специалист щекотливых вопросах». Постарался обрисовать ситуацию Удмурт. «Ой, ладно, мы сами такие же», — сказала Лиана. «Тогда завтра и начнем», — спокойно сказал Бес. «А он не проснется? Ведь все-таки придется бурить!» – спросила Наташа. «Нет, он заползает в самые глубокие ямы и там засыпает. Мы это уже за столько лет соседства выяснили досконально», – заверил он мурт. «Ребята все сделают быстро. Если даже и проснется, то не успеет доползти. Заранее потренируйтесь, посмотрите, как бежать будете. Эх, рисковый ты человек-лесник!» «Сколько здесь уже таких смельчаков побывало?» «Оправданный риск, я в Наташе уверен». На следующий день рано утром мы отправились в путь. Опять спустились к осе и достигли берега. На этот раз на нас никто не напал, хотя в колонии было не меньше 20 машин. Помимо самих бурильщиков, с нами была рота охраны от разных неприятностей. Два танка, два грузовика со знакомыми мне зенитками в кузовах. Не ахти какая сила, но от элиты со свитой можно было отбиться. От самолета Нолдов тоже. Они вообще летали без брони, как на курорте. И та же Зушка могла сделать из него решето. Да что там Зушки, наш броневик от него мокрого места не оставит. К тому же Нолдов прорядили настолько хорошо, что в ближайшие пару месяцев мы не ожидали их появления. Шутка ли сказать, они потеряли не только пехоту, но и высшее свое руководство. Но вся эта сила не могла продержаться и пяти минут против Скребера. Проанализировав все известные случаи встречи со Скребером, я пришел к выводу, что все они обладают ударом по площади. Такой банальщине, как царапать и кусать, они, как правило, не прибегали. Один обладал круговым электромагнитным шоковым разрядом, гасящим всю электронику и движки любых механизмов. Причем генерировал он его раз в минуту. Второй так вообще укрывался непробиваемым для пули снарядов полем. Говорили, что поле держало все, кроме лучевого оружия внешников. Наш скребер мог парализовать фронтально в передней полусфере на 120 градусов. По словам Удмурта, червяк гарантированно работал, когда у него с жертвой был установлен визуальный контакт. Конечно, если тупо вызвать его биться в чисто поле, то неудивительно, что дуэлянтов с каждым разом становилось все меньше и меньше. Но и мой вариант мог осуществиться только если у вас в команде есть Наташа, в противном случае скребер вас просто сожрет. «Ехали мы часа два и, наконец, прибыли на место. Солнце вскарабкалось на самый верх и с интересом поглядывало на нас. Бойцы под командованием беса заняли круговую оборону. Разместил он их грамотно, по замашкам было видно, что воевал в прошлом. Мне не понравилось, как он глазел на Наташу. Не верил в ее способности или решил приударить за ней». «Что же, в своем праве. Я человек женатый, вмешаюсь только если он будет с ней неучтив. Наташа же никого не замечала и во все глаза смотрела на огромные норы в горе. Червяк надел столько проходов, что гора стала похожа на швейцарский сыр. Расставив бойцов по местам, к нам подошел бес». Заброшенные галереи у самой земли, во всяком случае там выход на поверхность. Первые метров 150-200 они идут параллельно поверхности, но потом резко ныряют вниз. Учти это, как ты понимаешь, на подъеме ты не разгонишься. Я кивнул, разумно. Выше метров на пять идут свежевырытые ходы, чуть дальше они повторяют рельеф нижних. Между ними полтора-два метра грунта. Червячок очень экономно расходует внутренний объем горы. То, что надо. Я побегу сверху, а внизу побежит Наташа. Не побегу, лесник. Мне это не нужно. Я встану посередине, и когда эта тварь поползет за тобой, пущу заморозку через все дыры. По идее, скребер должен будет примерзнуть. По идее. А он быстро ползает без. Скорость бегущего человека. И ни в коем случае не оборачивайся. Все на слух. «Постараюсь. Пойдем посмотрим, что внутри». Ближе к подножью горы стали попадаться человеческие кости и даже целые скелеты, искореженные остовые машины и прочий мусор. «Он, на звенит, целиком глотает?» — спросил семенящий рядом Кац. «Целиком, но потом отрыгивает то, что не переварил. Кости он не любит, как и железо, любит всякие жидкости, даже машинное масло и бензин». «Кожу сидений и пластик, железо точно так же и с людьми. Нажрется и потом ползает и блюет. Мы такое неоднократно видели с острова». Много охотников пробовало добыть скребера. Поинтересовался гном, принюхиваясь к запаху из норы. «Первыми, конечно, были мы, но это еще до меня. С первого раза до людей не дошло, что не стоит пытаться, но все равно были еще две попытки». Последнюю я застал, но не участвовал. После нас пробовали муры. Откуда их столько набралось, ума не приложу. Тысяча полторы прибыло. Мы хотели было врезать им по жопе, но посчитали, что только зря прокатимся. Чтобы вывести хотя бы пару тысяч на берег, нужен целый день. Муры свалят раз десять уже. Они тоже не дураки и просто так помирать не хотят. Их головные дозоры заметят нас задолго до того, как мы накопим силы. «После Муров было четыре попытки со стороны Нолдов. Все это за последние четыре года, что я здесь». «И как?» Гном слушал беса, разинув рот. Бес рассмеялся. «Как видишь, кости кругом, а червячок живее всех живых, как дедушка Ленин. Идем внутрь, сам увидишь». В нижних галереях мы чувствовали себя в безопасности. Некогда просторные туннели нынче были завалены костями на две трети. Что, собственно, нам было даже на руку, люди, бурившие потолок с целью выйти на верхний этаж, стояли на костях без лестниц, доставая до свода норы. Я присвистнул, столько костей увидеть в туннеле не ожидал. Вперемешку с металлом они захламили шести-семиметровые в диаметре туннелей. Он был даже толще, чем я ожидал, ведь если проводить аналогию с пауком, то местные чудовища не рыли себе норы сверхнеобходимого». Настелив на все отходы жизнедеятельности скребера доски, люди принялись пробивать шахты наверх. В руках у них были весьма интересные инструменты на батареях. Мы работали парами, иначе одному эту хреновину было не удержать в руках. Наделав глубоких отверстий по окружности, они проделывали отверстия по метру в диаметре. Через некоторые будет работать Наташа, и в одну из них должен буду спрыгнуть я, чтобы оказаться ниже этажом. А скребер-червяк благополучно примерзнуть своей жопой к стене и через три часа благополучно издохнуть. — Впечатляет. Лесник, а ты уверен, что убежишь от него? — неуверенно спросила Наташа. — Да, Жень, не решил ли ты меня преждевременно сделать молодой вдовой? — нахмурилась Лианка. — Я экзоскелет одену, с помощью него я выманю зверя и в решающий момент дам газу под даром. Не догонит, он даже не увидит меня. — пообещал я. «От извергов ты чего-то не очень убежал», — покачала головой жена. «Так они двигались так же быстро, как и я, под даром, а этот ползет со скоростью обычного бегуна. Успею, все будет хорошо». Именно эта фраза многих подводила. Засмеялся бес. «Кстати, он очень не любит, когда пенопластом по стеклу и обязательно проснется. Это выяснилось совершенно случайно во время второго нападения. Учтем, до вечера справится с дырами». — спросил я. — Тогда вечером можно будет начинать. — Пойду узнаю, — сказал бес и пошел к рабочим. — Лесник, мне чего-то сыкотно, Может, ну его? Лиана взяла меня за руку и прижалась ко мне. — Не дрейф рыжая, я везучий. Я погладил ее по голове. Наташа отвернулась. — Кац, предлагает... — Сдаться? — не удержалась Лиана. — Нет, девочка... Касп предлагает одеть нолдовские шлемы и обклеить лицевой щиток фольгой. Возможно, он как-то отразит взгляд, если лесник случайно на него посмотрит. Как же я тогда увижу, что происходит впереди? Можно поделать маленькие дырочки, — предложил папаша Кац. Да бросьте вы ерундой страдать. Как только услышу позади червяка, я буду смотреть только вперед, убегая от него на всех парах. «Можно, как в легенде про Гидру и Персея, смотреть в зеркальце назад?» Лиана достала свое квадратное. «Закрепите его на твоей каске, как зеркало заднего вида». «Давай, возможно, это самый реальный вариант». Через три часа все было готово. Воспользовавшись дневным сном-чудовищем, мы с гномом прошлись по верхней галереи. Гном своим чутким носом точно указал одно из ответвлений, в котором спал червь. Оставалось только разбудить его и начать операцию. Солнце уже клонилось к земле, когда все, кто был с нами, убрались подальше, пожелав нам с Наташей удачи. Я нарядился в экзоскелет. Наташа уже ждала внизу между третьим и четвертым отверстием. Я же вошел в верхнюю галерею. По заверению беса, червяк должен был скоро проснуться. С собой у меня были химические фонари, которые я разбрасывал каждые 10 метров у отверстий. Бежать в темноте было еще тем удовольствием. Да и Наташа поймет, что червь приближается, когда он закроет с собой дыру и свет погаснет. Я прошел так 200 метров и стал углубляться в нору. Мне было не по себе и даже жутко. Чего уж здесь строить из себя Супермена? Примерно так, как было со мной во время первого перехода через линию фронта. Мы тогда пошли за языком. 41-й год, Подмосковье. Фашист прет к столице, мы постоянно отступаем, а местами даже бежим, оставляя свою землю. Почему так случилось, я понял, только очутившись в улье. Папаша Кац интересовался историей и рассказывал уже большинство общеизвестных причин нашего поражения и неудач в начале войны. Двумя словами, нас поймали на противоходе. Мы только замахивались, а они ударили, и мы пропустили первый удар, хотя были сильнее. Ладно, в общем, был мандраж. Куда без него? Я прислушался. Тихо. Спит еще. Достал кусок пенопласта, любезно предоставленный бесом и стекло. Ну, поехали. Первые несколько минут ничего не происходило, и, наконец, из глубин горы послышалось шипение. «Скребер?» «А кто же еще?» Я развернулся и тихонько стал подниматься к выходу. Нара в этом месте ныряла вниз под углом градусов 30. Бежать наверх было утомительно. Очень хорошо, что я делал экзоскелет. Он сидел как в влитой, и в какой-то момент я забыл о нем. Мускульных усилий практически делать не нужно было, стоило только подумать, и ты уже летишь как стрела. Шум позади меня нарастал, и оборачиваться я уже не решался, все ускоряя бег. Вот я преодолел подъем, через 200 метров начиналось западня. Я стал усиленно скрести пенопластом, вызывая устойчивую ненависть к себе у червяка. Шипение послышалось уже явно, распространяясь по туннели, опережая самого червяка. Уже чувствовалось колебание почвы под ногами, скребер был уже близко. Пора. Я начал набирать скорость. Позади меня случился небольшой обвал. Это показалось остроугольная морда скребера из-за поворота. Он был ко мне боком, и я мельком смог его рассмотреть. Голова занимала все пространство туннеля. Тело его было огромным, черным, с густой короткой щетиной. Морда его была похожа на нос ракеты и открывалась на три части. Сейчас его челюсти были приоткрыты, и я увидел бесконечные ряды острых, как шпага зубов. Теперь мне стал понятен механизм его питания. Он открывал пасть и насаживал жертву на многочисленные иглы зубы и проталкивал ее в пищевод. Он не жевал, он глотал целиком и потом уже переваривал заживо. Уж лучше бы сразу убивал. Сам себе я пообещал зарезаться ножом жреца, но это в крайнем случае». А может, я ему распарю брюха изнутри и вылезу, как и он, из чрева кита. Все, пора отворачиваться. Скребер вытащил свою морду и теперь смотрел мне точно в спину. Я физически ощутил на себе всю тяжесть его ментального удара, а вот и неверная информация. Похоже, червь мог парализовать, даже не видя глаз жертвы. Хорошо, что нам не было экзоскелет. Я уже вроде говорил это. Скреберу не удалось меня остановить, но замедлить получилось однозначно. Меня будто ударили молотом сзади по голове. В спиной мозг воткнули лом, а на ноги прицепили пудовые гири. Экзоскелет послушно имитировал шаги, подчиняясь моим вялым импульсам, и бежал вперёд. Грохот, обвал и ультразвук обрушились одновременно. Я выбросил пенопласт и постарался заткнуть уши руками, но, конечно же, это не помогло. Вот о чем не знали островитяне. Скребер, помимо паралича, выдавал еще и неслышимый ультразвук. Дезориентация, тошнота, головокружения это для тех, кто не хотел становиться каменной скульптурой, для тех счастливчиков, переживших ментальный удар. Эдак я и не добегу до спасительной дыры, но для стопроцентного результата мне надо вытащить его полностью на финишную прямую, дотащить его на себе до предпоследнего химического фонаря и уже тогда спрыгнуть вниз. Пора включать дар или пока еще нет? Я мельком взглянул в зеркальце, установленное на каске, и чуть не обосрался. Возможно, оно и приближало, но червяк был в нескольких метрах за мной, его пасть раскрывалась, насколько это было возможно, и его зубы-шпаги шевелились, наклоняясь вперед. Правильно, они могут двигаться вперед, насаживать жертву и затем передавать ее глубже от одного ряда к другому. ОДЕР! До крайнего химического фонаря оставалось совсем чуть-чуть, и последнюю сотню метров я рассчитывал преодолеть под ускорением. «Сперва надо снять экзоскелет, в нем я в отверстие не пройду». Ударив по кнопке экстренного открывания, я ожидал, что удерживающий меня ремни отстрелит, и я, подобный дикому северному оленю, стрелой помчусь навстречу белой жемчужине. Но, как всегда, вмешался случай. Ремни сказали «хуй тебе» и остались в том же положении. Я начал нервничать. Нет, не то чтобы я не хотел умирать. Это естественная вещь, когда-нибудь все равно случится, но не сейчас же. Секунды шли, ремни заклинило. Наташа тоже тормозила, или я очень многого хотел от нее. Ведь червь прополз пока только половину пути. Тогда придется бежать вперед и выпрыгивать с пятиметровой высоты в экзоскелете. Вниз я уже попасть не смогу, но здесь случилось то, чего я боялся. Эта блядская спецодежда заела уже полностью. Суставы на ногах отказали от столь быстрых сокращений и словили клина. Я еле передвигал ногами. Бросив взгляд в зеркальце, я увидел пасть, разинутую во всю апертуру туннеля. И зажмурился, потянувшись за ножом на поясе, и тут случилось сразу несколько вещей одновременно. Первое это, конечно же, кончился дар. Заевший скафандр еле двигался, но я уже был рядом с последним отверстием в полу и с сожалением понял, что в этой консервной банке точно сквозь него не пролезу. Я весь сжался в комок, готовясь переместиться в пасть, но скребер примерз к полу. Наташа, у тебя получилось! Я просто спинным мозгом чувствовал лучи ненависти, направленные на меня скребером. Проскрипев еще несколько метров экзоскелет окончательно заклинило. И я оказался бездары и пойманный в коварный механизм Нолдов. Их прощальный привет с того света настиг меня в туннеле скребера. Феерично. Скребер тем временем пытался достать меня, еще дергался, не промерзнув на всю свою длину. А она была фантастична. Я еще раз посмотрел в зеркало и увидел, что он еще, оказывается, не весь вылез из-за поворота, а это как минимум сто метров. Последнее, что я успел подумать, сколько экзоскелетов в нем может уместиться, и тут подо мною обрушился пол. Перемычка между ярусами, просверленная на всю длину, не выдержала под весом скребера и рухнула, увлекая меня вниз. Раздался пронзительный виск Наташи и грохот обвала. «Мой копчик!»